Бывало, Падро Бергамаски переодевался в городское платье и куда-то уезжал, предупреждая, что вернется через несколько дней. Но куда и зачем, не говорил. Тогда я пробирался в его комнату, напяливал на себя сутану, уходил искать зеркало, становился перед зеркалом и приплясывал, любуясь на себя, как Прости, Господи, женщина. Или как подражатель женщине, или как подражатель подражателю женщин. Если окажется, что обдала пикла, это я. Значит, найдена первопричина. И вот они, отдаленные истоки моего. театрального любительства. Я нашел в карманах сутаны деньги. Падре явно забыл о них и решил предаться чревоугодию, а для того пустился в исследование некоторых частей города, которые знал только понаслышке. Одетый иезуитом, Не смущаясь тем, что вонные и времена уж сам по себе этот наряд казался вызывающим, внырнул я в переулки Балона, района в окрестностях Порто-Палаццо, где жило отребье общества. Отсюда выходили на завоевание города по утрам самые отпетые лиходеи. И тем не менее, перед праздниками именно рынок у порта Палаццо представлял собой самую колоритную картину, где толкались зеваки, жались кухарки около латошников, служанки стайками впархивали в мясные лавки, мальчишки стояли как вкопанные, перед прилавками с халвой. Обжоры закупали кур, дичь и колбасы. В кабаках места не было свободного. Развивающийся сутаной я цеплялся за наряды шедших дам и разглядывал краешком глаза, богоугодно потупленного и уставленного на сжатые руки, шейки женщин, шляпки, чепчики, косынки и вуали. Меня дурманило основание дилижансов и карет, крики, вопли и грохотание. Возбужденные всеми этими дивами, до тех пор укрывавшимися от меня и отцом, и дедом, Каждым отдельным соображением я добрался до наиболее знаменитого места тогдашнего Турина. В одежде иезуита, наслаждаясь производимым фурором, я вступал в кафе Бичерин около церкви Утешения и принимал в руки Латунный подстаканник, куда был вставлен стаканчик с бичерином, дивной смесью молока, какао, кофе и ароматных специй. Я не знал, что вскоре вечерин прославится благодаря Александру Дюма. «Дюма, кстати сказать, мой идол!» Не знал я этого, но в свои два или три налета на вечерин в этом заветном уголке я все разузнал про райский нектар, похожий на баварский кофе. Но в баварском молоко, шоколад и кофе перемешаны, а в бичерине горячие слои сохраняются разделенными. Можно заказать бичерин пурофию, слой кофе на слое молока. Можно заказать пуре-барба это кофе и шоколад. А можно заказать мпокдтют, Это значит всего понемножку горячий бечерин из всех трех слоев. Благодатное это заведение с витриной в раме из чугуна, с зазывными вывесками по бокам, с колонночками и капителями и резными панелями, с зеркалами и мраморными столиками, со стойкой, за которой рядами разноцветные банки, а в них... Сорок разновидностей миндального дрожже Совершенно неописуемого запаха. Мне так нравилось просиживать там напролет Целое воскресенье. В воскресенье сюда толпами текут Все те, кто с утра не завтракал. Нельзя завтракать перед причастием, и голодные заворачивали сюда прямо из церкви утешение. О великом посту Бечерин пользовался неописуемым успехом, так как горячий шоколад не записан в перечень скоромных блюд. Лицы Лицемеры! Но даже не беря в расчет утехи в виде кофе-шоколада, вокруг было полно иных сластей. Само уж то, что люди не представляли себе, кто я, давало мне чувство превосходства, как у владеющего тайным секретом. Но я был принужден осторожничать и ограничивать и даже вовсе прекратить эти счастливые вылазки из-за боязни столкнуться с однокашниками, которые явно не считали меня святошей и, напротив, думали, будто я объят тем же, что они «карбонарским рдением». Все эти поборники «Родина, пробудись» посещали Астерию Золотой Рак. На темной и узенькой улице, над еще более неприметной входной дверью, помещалась вывеска с изображением позолоченного рака и с надписью «Далгамберо Дора Буон» Вино Эбуон Ристоро. Золотой рак, питье и смак. Входили прямо через кухню, она же винный погреб. Ели и пили в испарениях готовки, в колбасно-луковом чеду. Часто играли там в мору. И еще чаще подпольщики без подполья целыми ночами воображали себе грядущее народное восстание. У дедушки я приучился к гурманству. А уровень золотого рака был таков, что только при здоровом аппетите можно было проглотить что-то из их харчей. Но общественная жизнь представлялась мне необходимостью, а кратковременное избавление от наших домашних иезуитов — потребностью. Поэтому я предпочитал золотораковую бурду в компании товарищей тоскливым ужином за дедовым столом. На рассвете мы вываливались из рака, пыхая чесноком, пылая в сердце патриотическими восторгами. Уютное покрывало слякоти, окутывало нас, помогая укрываться от полицейских саглядатаев. Периодически мы забирались на заречные холмы и глядели на крыши и колокольни города, выникавшие из туманной гущи. В отдалении маячила церковь Суперга на горе. На ней уже отражалось солнце, и это был островной маяк среди моря.